Абрахам Грейс Мэри, Доктор Гудвин Книга вторая Металлическое чудовище Предисловие До того, как ниже следующее изложение попало в мои руки, я никогда не встречался с его автором, доктором Уолтером Т. Гудвином, когда рукопись с описанием его приключений среди доисторических руин Нанмотала на Каролинских островах «Лунный бассейн» Было передано мне Международной научной ассоциацией для подготовки к печати, доктора Гудвина в Америке не было. Он пояснил, что еще слишком потрясен и угнетен. Слишком болезненны для него воспоминания о тех, кого он любил, и с которыми, он был в этом уверен, никогда не встретиться. Я знал, что он отправился в какой-то отдаленный район Азии в поисках определенных ботанических образцов, и потому с большим удивлением и интересом воспринял приглашение президента Международной ассоциации встретиться с доктором Гудвином в определенном месте и в указанное время. Внимательно изучая документы, связанные с лунным бассейном, я составил себе мысленное представление об их авторе. Прочел я и его ботанические исследования, которые поставили его выше всех американских специалистов в этой области. Любопытное смешение точных научных данных и поэтических описаний позволило мне уточнить свое мысленное представление, и я был рад, что угадал довольно точно. Президент ассоциации познакомил меня с крепким, хорошо сложенным человеком чуть ниже среднего роста. У него оказался широкий, но довольно низкий лоб, напомнивший мне покойного волшебника электричества Стайнмитца. Под прямыми черными бровями добрые проницательные карии глаза, немного печальные, с легким оттенком юмора глаза одновременно мечтателя и деятельного человека. Не старше сорока, решил я. Короткая заостренная бородка не скрывает решительной твердой нижней челюсти и хорошей формы рта. Волосы густые, черные, с проблесками седины. Точки и полоски серебра, сверкающие тусклым металлическим блеском. Правая рука на перевязи и прижата к груди. Приветствовал он меня застенчиво, протянул левую руку, и когда я пожал ее, меня поразило странное, но приятное ощущение. «Тепло, чуть ли не электричество». Президент ассоциации осторожно помог ему сесть. «Доктор Гудвин, — сказал он мне, — еще не вполне оправился от последствий своих приключений. Их суть он позже сам объяснит вам. А тем временем, не согласитесь ли мистер Меррит, прочесть это?» Он протянул мне несколько листков, и, читая их, я ощущал на себе взгляд доктора Гудвина, ищущий, взвешивающий, оценивающий. Оторвав взгляд от письма, Я увидел в его глазах новое выражение. Застенчивость исчезла, взгляд его был дружеским. Очевидно, я прошел испытание. «Принимаете, сэр?» – вежливо и серьезно спросил президент. «Принимаю!» – воскликнул я. «Конечно! Для меня не только большая честь, но и радость сотрудничать с доктором Гудвином!» Президент улыбнулся. «В таком случае, сэр, мне нет необходимости тут задерживаться», – сказал он. Завершенная часть рукописи у доктора Гудвина. Вы сможете обсудить ее». Он поклонился и, прихватив старомодную шляпу и тяжелую трость, удалился. Доктор Гудвин повернулся ко мне. «Начну», — сказал он после небольшой паузы, со встречи с Ричардом Дрейком на поле голубых маков, подобном молитвенному ковру у подножия Безымянной горы. Зашло солнце, стемнело, вспыхнули огни города. «Много часов Нью-Йорк шумел вокруг, но я ни на что не обращал внимания, слушая рассказ об удивительной, совершенно необычной драме неизвестной жизни, о необыкновенных существах, неведомых силах и о непобедимом человеческом героизме в тайных ущельях неисследованной Азии. Только на рассвете ушел я домой, и еще много часов спустя отложил незавершенную рукопись, попытался уснуть, и сон мой был неспокоен». Абрахам Меррит